История шестая. Алина была женщиной сорока лет. Не красавица, но милая. Да и, как говорили друзья, безумно очаровательная. Она им верила, даже после того, как муж изменил ей с лучшей подругой. Развод сильно ударил по Алине. Поженились они десять лет назад по сильной и чистой любви. Естественно, никакого брачного договора не заключали, ведь это так неромантично. мешать любовь и какие-то юридические формальности. Когда ты влюбляешься, то все остальное, особенно бытовые мелочи, отходит на второй план. Все мысли только о нем. И вот он становится мужем. Казалось бы, мечты сбылись. Ты замужняя жена. Так произошло и с Алиной. Она десять лет посвятила своему мужу. А что такое для женщины время от 30 до 40? Почти целая жизнь, лучшие годы молодости. Когда идешь под венец, совсем не думаешь о разводе, о моменте, когда сказка превратится в трагедию. И вот после развода прошел год. За это время многое поменялось в жизни Алины. Небольших элементов, которые перечислял ей бывший муж на их общую семилетнюю дочь Анну, едва хватало на жизнь. Но о том, чтобы устроиться на нормальную работу, и мечтать было нельзя. Во всяком случае, так думала Алина, не имевшая вообще никакого трудового стажа. Да и вообще не привыкла она к работе. Всю жизнь она как сыр в масле каталась. А тут такое. За прошедшие 12 месяцев Алина пыталась устроить личную жизнь. Были попытки знакомства в ресторане и на парковке. Приходилось даже отбиваться от девушек, молоденьких глупышек, так сильно привлекала ее роскошная машина. Еще бы. Спорткар, семистами лошадни под капотом. Ей неоднократно оставляли, надо признать, оригинальные стикеры с номерами телефонов. Это всегда выглядело забавно. Чего только стоил один розовый стикер в виде губ с текстом «Мужчина-царь, хочу раздеться, оденьте меня, пожалуйста». И номер. «Была бы мужиком, уж, наверное, одела», — усмехалась Алина. Чего только она не читала в подобных записках, но никогда не звонила. Мужчины же неохотно оставляли свои визитки на ее машине, но все же попытки были. Мимо одной такой байсонес-карт теперь уже незамужняя женщина пройти не смогла. На ней значилось «Роман Александрович, партнёр» и дальше шло название одной известной юридической компании. Алина набралась смелости и позвонила Роману Александровичу. Разговор был недолгим. Выяснилось, что мужчина на переговорах, но пообещал набрать позже. Позже набрала его помощница и, уточнив адрес Алины, сообщила, что ей посылка от Романа Александровича. Цветы. Розовые пионы. Ее любимые. И как он только догадался... а в цветах лежала записка. «Спасибо, что ты мне позвонила. Должен сказать, что я женат. Если тебя это не смущает, тогда сможем продолжить общение. Роман». Естественно, Алина не устраивал подобный расклад. Отношений хотелось свободных. Хоть пионы ей пришлись по вкусу, а вот роман с женатым Романом явно не соответствовал ее ожиданиям. Да и женская солидарность брала вверх, Ведь сама она была замужем еще какой-то год назад. После несостоявшихся попыток познакомиться и не удавшихся свиданий, Алина решилась на радикальные меры, разместила свою анкету на сайте знакомств: пара фото в купальнике, одно на лыжах, дочку она предпочла не показывать, все-таки это дело личное, да и вообще наверняка сложно найти мужчину имея маленького ребенка. пусть даже и такого славного, как Анечка. Возраст она также предпочла скрыть, Все равно ей больше 35 никто не давал. Бэби Фейс, доставшийся от природы, помогал скрыть годы. Лайков было много, только выбирай, с кем сходить на обед или ужин, или просто созвониться в пробке. В новом времени даже свидания стали проходить в онлайн-формате. Знакомясь и общаясь с людьми из разных уголков нашей планеты, совсем не обязательно видеться в реальности. Пандемия сильно усложнила перемещение, и многое из реальной жизни ушло в виртуальный мир. Алина же относила себя к людям с традиционными взглядами. Ей хотелось живого общения, реального мужчину. «Если ты живешь в Москве, то волей-неволей половину своего времени проводишь в пробках». Стоя в бесконечном потоке машин, люди обычно сидят в соцсетях, пытаясь убить время. Особо активные успевают даже поработать. Ищущие любовь или просто приятное общение стараются не терять времени и используют телефон для поисков новых знакомств. Если установить специальное приложение, то прозябание в пробках может превратиться в увлекательное времяпрепровождение. Так в один прекрасный весенний день и случилось с Алиной. Она стояла в пробке и листала скучную ленту в одной известной соцсети. Внезапно пришло уведомление с сайта знакомств. «Привет, ты очень привлекательная, и увлечения схожи с моими. Нам надо обязательно познакомиться». Воображение тут же разыгралось. Изучив профиль мужчины, Алина поняла, что Павел увлекается горными лыжами и игрой в гольф, любит путешествовать. и ест в мишленовских ресторанах. В описании было указано, что он разведен и у него двое детей. Алина ответила сразу же. «Привет. Приятно познакомиться». Павел был онлайн, поэтому отреагировал немедленно. «Вы скрасили мой день своим сообщением. Расскажите немного о себе. Мне хочется все о вас знать». Быть открытой книгой Алина не хотела и всегда следовала правилу. «Меньше говори, больше слушай». «О себе можно долго рассказывать, в основном только хорошее», — решила сохранить интригу Алина. «Что именно вам интересно узнать? Спрашивайте». Ответа от Павла пришлось ждать долго. Видно, его пробка рассосалась значительно раньше. Алина же прочно встала на Кремлевском мосту, она уже давно привыкла к московским пробкам и на такой случай имела множество аудиокниг, начиная от Стивена Хокинга и заканчивая Джоном Кеха. Классику Алина не любила, та и наскучила ещё во времена школьного обязательного чтения. А вот научно-познавательные книги шли на ура. Сегодня выбор Алины пал на «подсознание может все». Книга о квантовом сознании будоражила воображение. Однако только мысль о том, что наше подсознание может менять реальность, вселяла уверенность и надежду. Оставалось только понять принцип работы и начать управлять этой самореальностью. Похоже, если освоить эту технику, то можно было практически получить ключи от господства над миром, потому что в действительности каждый человек — творец своей реальности. соответственно менять управлять миром можно но только своим собственным нажав на кнопку плей алина принялась слушать то ли позитивный настрой дала себе знать то ли звезды сегодня так сошлись но ей вскоре пришло пуш-сообщение это был павел в электронном письме он предлагал созвониться и поговорить по телефону отлично тут же ответила алина и отправила номер своего телефона Звонка пришлось ждать не больше минуты. На другом конце провода девушка услышала приятный мужской голос. «Здравствуйте, Алина. Рад вас слышать». Разговор показался Алине очень интересным. Павел увлек ее рассказами о путешествиях, о своей жизни на две страны и жизненными предпочтениями. Они полностью соответствовали ее собственным. Так звонки стали неотъемлемой частью каждого дня и занимали время не только в длинных пробках. Павел, как выяснилось, много путешествовал и проводил практически все время за границей, а в Москве бывал нечасто. Так за увлекательным общением прошел месяц, томительное ожидание встречи становилось невыносимым, СМС перед сном и наутро придавали силы и все больше погружали в мир виртуального общения. Павел захватил все внимание Алины, она впадала в грёзы об их романе, и вот в один прекрасный день от него пришло сообщение. «Дорогая Алина, я прилетаю в Москву завтра утром и буду счастлив, если увижу тебя за ужином в 19.00 в ресторане «Большой», — ответила она сразу. «Приветствую, Павел. До скорой встречи!» Ожидание реального знакомства было томительным, а время перед назначенной встречей тянулось мучительно долго. Алина никак не могла решить надеть платье или брюки, сделать пучок или распустить волосы. И да, нужен был новый маникюр. Все должно быть по высшему разряду. Итого, к запланированному времени Алина была в коктейльном платье, волосы собрала в пучок, а ручку сумки «Леди Диор» обхватывали тоненькие пальчики со свежим маникюром. «Готово!» Припарковав свое авто, Алина летящей походкой шла навстречу своему мужчине. На губах ее сияла поистине голливудская улыбка. Двери распахнул швейцар, и девушка прошла в гардеробную. Скинув соболиное манто на руку гардеробщику, она последовала за администратором, Та провела ее к столу, за которым ее уже ожидал Павел. Картина маслом. Перед ней сидел мужчина, лишь отдаленно напоминавший Павла. Большая залысина, такие еще называют озеро надежды, редкие коричневатые зубы. За спиной у него был рюкзак, плотно прижатый стулом. Когда мужчина встал, чтобы поприветствовать девушку, Алина обратила внимание на его брюки. Расклешённое, вельветовое, длиной в пол и болотного цвета. Этот шедевр портняжного искусства дивно сочетался с белой футболкой и шерстяным видавшим виды пиджаком. Не то чтобы девушка сильно обращала внимание на одежду, но такая клоунада вызывала как минимум недоумение. Изысканный ресторан, месяц общения с интеллигентным мужчиной и долгожданная встреча. Вроде бы, если присмотреться и на фото, он похож. Может, это брат-близнец Павла? Нет, это точно розыгрыш. Настоящий Павел сейчас подойдет и скажет «Привет!» «Ну что, шутка удалась! Ха-ха-ха!» Мужчина протянул руку. «Павел, рад наконец-то встретиться с тобой». Тут-то Алина поняла, что это совсем не розыгрыш, а самая настоящая жизнь. «Привет!» — только и смогла промолвить она. Прочитав недоумение на ее лице, Павел сказал, «Ой, я только после йоги еще не успел переодеться». «Ну да, и снять рюкзак ты -то тоже не успел», — грустно усмехнулась про себя девушка. «И что ей теперь делать? Прекратить недоразумение сейчас же или остаться?» Не хотелось прощаться с иллюзиями, А вдруг он ее так проверяет?» Она много раз слышала от своих знакомых, что бизнесмены часто при знакомстве не выдают своего благосостояния, приезжают на старых машинах и в неопрятной одежде, приглашают во вкусные «Точка» и едят там только картошку фри. Для чего они так делают? Оставалось загадкой. То ли комплексы сводили с ума, то ли жадность. Павел, судя по всему, заметил, как Алина ушла в себя. Закажем что-то, или сразу перейдем к делу, — попытался он вернуть ее к реальности, шоковая терапия удалась. К какому еще делу? недоумевающе произнесла девушка. К тому, ради которого мы познакомились, я ищу подругу в семью, для себя и жены. Это как, какую еще подругу? Алина окончательно перестала что-либо понимать, «Мне нужна подруга, которая будет проводить время со мной и женой, ездить отдыхать, оставаться на ночь и, возможно, даже жить с нами. Озвучь свои предпочтения», — спокойно продолжал он. Сказать, что Алина была шокирована, ничего не сказать. Она сидела буквально разину в рот. Особенно смешно было слышать это от такого чудака. Она словно оказалась в дурном сне, В реальность происходящего не верилась, по крайней мере за свои 40 лет жизни она ничего подобного ни от кого не слышала. «Я сейчас приду», — только и смогла произнести она. Унося ноги из ресторана, Алина истерично смеялась. «Надо же наткнуться на такого шизика! Надо было срочно вернуться в свой нормальный мир. Ноги будто сами повели ее в сторону ЦУМа». Новая сумочка Dior или юбка USL обещали быстро привести мысли в порядок. Хотелось влюбиться в себя.